Эпилог Шел третий год тихой жизни Поля в сконе. Стабс допил какао, выбил трубку и встал. «Пойду в свое логово», — сказал он. «Тебе повезло, что ты живешь при колледже. В такой вечер не весело тащиться на Уолтон-стрит». «Ты возьмешь фон Хюгеля?» — спросил Поль. «Нет, лучше завтра». Стабс взял плащ и набросил его на плечи. «Любопытный был доклад о плебисците в Польше». «Да, очень», — согласился Поль. С улицы донесся гогот и звон стекла. «Боллинджеровцы развлекаются», — сказал Поль. «У кого они сегодня буянят?» «По-моему, у пастмастера. Этот юноша рановато начинает». «Ну, значит, ему так нравится», — возразил Поль. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Поль» отвечал Стабс. Поль убрал шоколадное печенье, набил трубку и устроился в кресле. Раздались шаги, в дверь постучали. «Войдите», — сказал Поль и обернулся. В комнату вошел Питер Пастмастер. На нем был костюм Боллинджеровского клуба, бутылочно-зеленый с белым. Питер раскраснелся, волосы слегка растрепались. «К тебе можно?» «Пожалуйста». «У тебя есть выпить?» «Ты и так достаточно выпил?» «У меня боллинджеровцы. Орут ужасно». «Черт, дай же выпить!» «Виски в шкафу. Ты стал много пить, Питер». Питер промолчал и выпил виски с содовой. «Меня тошнит», — сказал он и опять помолчал. «Поль, почему ты со мной никогда не здороваешься?» «Не знаю, по-моему, это ни к чему». «Ты злишься?» «Нет, от чего же?» «Ну, почем мне знать?» Питер повертел бокал, посмотрел в сторону. «А я на тебя злился». «Из-за чего?» «Ну, как тебе сказать?» «Из-за Марго, из-за старого контрверса, из-за всего на свете». «По-моему, меня не в чем винить». Конечно, не в чем. Но ведь ты тоже был во все это замешан. Как Марго? Отлично, Марго Метроланд. Можно я еще выпью? Пей. Виконтесса Метроланд. Повторил Питер. Ну и имечка. Ну и муженек. Все равно при ней все время Алластер. Метроланду наплевать, он получил то, чего хотел Я с ними редко вижусь Чем занимаешься, Поль? Готовлюсь принять сан С чего это меня так тошнит? О чем бишь мы говорили? Да, о Метроландах Знаешь, Поль, зря ты с нами связался Честное слово, зря Мы из другого теста «Точнее, я все равно объяснить не смогу». «Ты не обиделся, Поль?» «Нет, я тебя отлично понял. Вы динамичны. Я статичен». «Разве?» «Наверное, ты прав. Ты когда-то был моим учителем. Как глупо. Помнишь? Ланаба, латынь, орган. Помнишь?» «Да». Помню, ответил Поль. Как глупо все получается. Помнишь, ты учил меня на органе? Да, помню, ответил Поль. А потом Марго Метроланд хотела выйти за тебя замуж, помнишь? Да, ответил Поль. А потом ты оказался в тюрьме, а аластер это кавалер Марго Метроланд, и Метроланд — это ее муж. «Тебя оттуда вытащили, помнишь?» «Да», — ответил Поль, — «помню». «И вот все прошло, а мы с тобой сидим здесь и разговариваем». «Правда, глупо?» «Да, немножко». «Поль, а помнишь, ты сказал как-то...» «Это было в Рице. Там еще был Аластер, кавалер Марго Меттроланд. Помнишь?» Ты сказал, судьба — это коварная дама. Помнишь, я еще тогда напился? — Да, — ответил Поль, — помню. — Эх, Поль, дружище, я так и знал, что ты все помнишь. Давай за это выпьем. Как ты тогда говорил, забыл, черт. Извини, меня жутко тошнит. — Ты слишком много пьешь, Питер. «Дьявол! А что еще остается делать? Ты будешь священником, Поль?» «Да?» «Ужасно глупо!» «Зря ты связался со мной и с Метро Я, пожалуй, еще выпью». «Тебе пора спать, Питер?» «Да, вроде пора. Ты не сердишься, что я к тебе без спросу? Ведь ты учил меня играть на органе». «Спасибо за виски!» Питер ушел, а Поль опять устроился в кресле. Итак, эбиониты, эти аскеты, вставая на молитву, обращались лицом к Иерусалиму. Поль это записал. «Их отлучили, так им и надо!» Он выключил свет и отправился спать.